Второй том серии «Эра мутантов». Что может пойти не так на свидании с девушкой, по которой сохли все парни? Всего лишь упавший рядом с нами метеорит, от которого мы получили такую дозу радиации, что должны были сдохнуть. Но нет. То, что должно было нас убить, сделало сильней. Теперь я, Мор, повелитель радиации, а моя девушка Лавина, богиня льда и холода. Отныне нам предстоит не только выжить, но и решить, стоит ли спасать этот жестокий и прогнивший мир. Обложка сделана с помощью нейросети. Виктор Молотов. «Буря в бункере». Глава первая. «После бури». Я подбежал к Катрине и оттолкнул от нее эльфа. Так, кто создала мощнейшую радиоактивную бурю, не дышала. И без того светлая кожа девушки посинела. Коснулся ладонью ее лба, шестое чувство подсказывало, что Катрина опустошена. Радиоактивные частицы в ее крови можно было по пальцам пересчитать. Моя единственная подсказка, чтобы найти ответственного за эксперименты над людьми, быстро умирала. Умирал и шанс предотвратить судный день. И пусть я еще не решил, стоит ли им воспользоваться. Сердце в груди забилось чаще, как никогда не билось во время битв. Я направил оставшуюся во мне энергию в ладонь, а от руки — Катрине. Шестое чувство показывало, как светящиеся частицы попадали в ее кровоток, их накапливали мышцы, радиация облучила легкие, и через пару мгновений Катрина задышала. Она резко втянула ртом воздух. Ее грудь поднялась, глаза на миг открылись, и тело снова обмякло. Но, по крайней мере, теперь она дышала, а значит, будет жить. Серое небо тускнело, и вокруг исчезало подобие дня. Я сел на ступеньки у здания администрации. Ха! Теперь оно моё. Но от этого совсем не было радостно. Предотвратить судный день только и крутилось в голове. Я думал о последних словах князя. В груди засело давящее чувство, заставляющее анализировать и выбирать. Стоп! А разве у меня есть выбор? Разве я могу поставить интересы группы людей выше всего человечества? Или все, что происходит сейчас, можно изменить к лучшему? Какое я имею право сидеть на попе ровно? Лавина дотронулась до моего плеча и отвлекла от тревожных мыслей. «Твоей вины здесь нет», — прошептала она и села рядом. Я посмотрел в стеклянные глаза девушки и сказал, «Какая уже разница, кто прав, кто виноват, когда все мертвы и отомщены». Она лишь пожала плечами и отвела взгляд. Я передал девушке последние слова князя, так что теперь она была в курсе моих мечтаний. «Целая интрига года», — выдохнул я, сились отогнать злобу. «Ведь все виновники войны мутантов уже мертвы». Мне кажется, ты должен всем рассказать, иначе мутанты раньше перебьют друг друга». «Уже перебили», — ответил я, смотря на площадь, от которой мало что осталось. «Один исковерканный мной танк чего стоил? Как его теперь выносить отсюда?» «Мутанты пойдут за тобой, я уверена». Лавина взяла меня за руку и посмотрела прямо мне в глаза. Ее не смущало, что на мне не было ни одного миллиметра чистой кожи, одна лишь засохшая кровь и грязь что трескалось и осыпалось с меня при каждом движении. Я не ответил. Не хотел начинать спор, ведь понимал, что в ближайшее время то, что мы узнали, останется тайной, а иначе это будет чистый хаос среди местного населения. К нам подошел эльф и совершенно спокойно предложил. «Надо собрать выживших. Женщины и дети до сих пор где-то прячутся». «Займись этим», — приказал я. «Что с Катриной?» Я кивнул в сторону девушки, которая лежала неподалеку. Эль все время следил за ее состоянием по моей просьбе. Без сознания. И об в лазарет, как и лысого. Ему, походу, что-то отбило в голове. До сих пор улыбается, как придурок. Я невольно усмехнулся. Боюсь, лазарет всех не вместит, констатировала лавина. Займем общежитие, сказал я, и встал. Колени хрустнули. По телу разливалась усталость. А ноющая боль так и стремилась проникнуть в каждую клеточку моего бренного тела. Я осознал, что так и не восполнил запасы радиации после того, как большую часть передал Лысому, чтобы он остановил бурю. Кстати, это имя подходит Катрине гораздо больше. Пожалуй, так и буду ее звать. Тело принялось впитывать разлитую в воздухе радиацию, и я тут же ощутил прилив сил. Всю ночь мы собирали выживших, переносили раненых в общежитие, где тетя Клава хлопотала над каждым. Благо все женщины и дети из Князева оказались живы. По сравнению со взрослым мужским населением их было критично мало. В роковой момент пробития убежища лавина сдалась, чтобы Роман отпустил остальных, и парень сдержал свое слово. Урана перенесли в лазарет на самодельных носилках вместе с ранеными людьми. Мы помогали всем, и своим, и чужим. Правда, последних осталось человек двадцать, по моим прикидкам. И то трое не доживут до утра. «Нет больше смысла воевать, когда зачинщики мертвы. Я рад, что оставшиеся враги это поняли и сдались». «Мор, тебе бы в баньку, да спать!» — подметил факел уставшим голосом. «Удивительно, как от твоего вида еще никто коньки не отбросил. Последние часы мы вместе с ним доставали из обломков зданий раненых и переносили их в общежитие». «Не смешно», — подметил я. «Мы еще три разрушенных дома не осмотрели. Думаешь, что без нас не осмотрят?» «Ты не понимаешь», — выдохнул я, разгребая кучу побитых кирпичей. Все, что осталось от добротной стены жилого дома. Неважно, что это могут сделать и без меня. Теперь я глава города и должен проследить, чтобы никто не остался умирать в завалах. Понимаешь? Ты прям как князь говоришь». Меня передернуло от этих слов. Стараясь подражать князю в наших извечных спорах, я и не заметил, как перенял его привычку везде добавлять это пресловутое «Понимаешь?» «Может, ты и город в свою честь переименуешь?» Продолжал факел. «Да ты совсем офигел!» — выпалил я. «Заткнись и работай! Нам еще предстоит погибших хоронить, а ты тут пошутить решил». «Я не шутил!» — серьезно ответил парень. «Оставь память о князе в покое. Никто из нас не идеален, и, несмотря на все его грехи, он основал этот город и спас куда больше людей, чем...» Я запнулся, не желая говорить всю правду. «Чем отправил на смерть?» — дополнил факел. «Да, я не знал, что факел в курсе происходящего в Князево. А откуда ты узнал?» «Когда мне было десять, мой младший брат заболел. Его поместили в лазарет, а на утро нам сказали, что он умер. Но тело его никто не показал», — с горечью в голосе разъяснил факел. «Много кто догадывался, что происходит, но никто не смел возразить князю. Никто, кроме тебя». Если твой брат жив, мы найдем его, пообещал я, еще не осознавая, как сложно это будет. Если это вообще реально, спустя столько лет. Тут кто-то есть, послышался голос мрака. Факел кивнул мне в знак благодарности, и мы пошли на голос друга. Он постоянно держал в руках зажженный огонь, чтобы мы могли разглядеть хоть что-то в столь темное время суток. Я же периодически обращался к шестому чувству, чтобы не разгребать завалы просто так. «Как и в этот раз. Я указал на источник радиации. Там-то мы и стали работать». Факел присел и поднес горящую руку туда, куда указывал мрак. «Детская рука», — непривычно горестно констатировал факел. «Думаешь, ребенок жив?» — аккуратно спросил я. «Это ты нам скажи», — мрачно попросил мрак. «Ты же можешь почувствовать, теплится ли в ней жизнь. А то под таким слоем грязи даже пульс не прощупать». Я наклонился и взял маленькую детскую руку в свою ладонь, прикрыл глаза. В этом теле еще теплилась радиация, но не жизнь. Все жизненные процессы были давно остановлены. Я выкачал из маленького тела остатки радиации, и оно не изменилось так, как это происходило с живыми, лишь стало чуть бледнее под слоем грязи. А затем отпустил ладошку и покачал головой. Вытащите ребенка и отнесите их к другим телам. Я пока проверю источники радиации в оставшихся домах. Надеюсь, там никого нет, и мы закончим. Мы хоронили погибших на рассвете. Женщины и дети рыдали, когда факел подошел к сооруженным из дерева помостом и поджег тела. Враги лежали внизу, а наши герои сверху. Тел было слишком много, чтобы хоронить их по-христиански. Да и как я успел выяснить, В Бога здесь давно никто не верил, и никто не был против сжечь тела. Перед церемонией я все же добрался до бани. Удивительно, но они все уцелели. Так что сейчас мой вид не внушал особого ужаса. Лавина стояла рядом, всю церемонию прощания. Мы долго смотрели, как горят тела. На большом расстоянии под тонким куполом, чтобы не задохнуться, ведь дыма было много. Но это не мешало запаху паленого мяса заполнить весь лес и приманить диких животных. Завидев неожиданных гостей, я отдал им приказ не выходить за границу леса. И они повиновались. Так и остались на краю смотреть за горящими телами, будто они скорбели вместе с нами. «Ты веришь, что мы сможем вернуться в наше время?» — тихо спросила лавина так, чтобы никто не услышал. «Не знаю», — честно ответил я и наклонился к ее уху. «Но если кто-то проводит эксперименты со временем, мы это узнаем». «Я хочу домой», — с мольбой призналась она. «Не ты ли еще неделю назад предлагала остаться и радоваться своему могуществу в этом времени?» «Не издевайся», — она нахмурила брови и шмыгнула носом. «Теперь я понимаю, что это место ужасно. Здесь нет добра». «В этом ты права». Обещай, что мы вернемся сразу, как появится возможность. Она не оставляла мне выбора. Но как вообще можно обещать что-то подобное? Что-то за гранью фантастики. А если и обещать, то придется выложиться на полную, чтобы не нарушить. А я не сомневался, что путешествие во времени будет самым рискованным решением за всю мою короткую жизнь. Слишком много обещаний я раздал разным людям за последнее время. «Мы вернемся домой». Если появится такая возможность, обещаю, я слегка перефразировал обещание. Лавина это поняла и в ее стеклянных глазах отразилось смятение. Она отпустила мою руку и скомкано произнесла: «Спасибо». Я смотрел вслед удаляющейся девушке. Она несомненно все поняла. Вот ее силуэт скрылся за остатками чистокола, и я остался один. Прошло ужасно много времени. Но почему-то я был уверен, что глава города не должен уходить до самого конца похоронной церемонии. Стоял часов 7 не меньше, и только сейчас осознал, как же сильно затекли ноги. Катрина очнулась только на следующий день, о чем мне сразу же доложила тетя Клава. Она же проводила меня в общежитие, где на кровати и сидела девушка. Катрина жадно уплетала куриный суп, от которого в помещении невероятно вкусно пахло. А меня накормите! — спросил я у тети Клавы. — Непременно, милок. Заходи потом с лавиной на обед. Там и мяско будет готово. От предвкушения вкусной еды у меня невольно зурчал живот. — Спасибо, тетя Клава. Вы не могли бы нас оставить? — Конечно. Женщина быстро скрылась в коридоре. Я присел на стул возле кровати девушки и произнёс. — Знаешь, в нашем городе все выдающиеся мутанты носят ассоциативные имена. Катрина нахмурила черные брови и посмотрела на меня, как на идиота. «Я буду звать тебя Буря!» «Согласна?» — напрямую спросил я. «Буря?» — удивилась девушка. Но ее лицо тут же окрасилось ехидной улыбкой. «Это же ребячество какое-то!» «Я разве похож на шутника?» Я сделал серьезное выражение лица. Буря смутилась и робко ответила. «Нет, мне нравится имя Буря!» «Называй так, если хочешь». «Хорошо. Тогда переходим к следующему вопросу». «Это допрос?» — насторожилась Буря. «Нет». Я улыбнулся. Не хотел пугать девушку. «Но мне нужны ответы на некоторые вопросы. Например, сможешь ли ты провести нас в бункер, где находится твой отец?» «Откуда тебе известно, а?» Я перебил ее. «Князь передал». Он, кстати, спас твою жизнь после того, как мы с лысом остановили Бурю». На лице Бури отразилось множество противоречий, и я поспешил пояснить. «Князь вместе с твоим отцом хотели предотвратить судный день, но об этом больше никто не должен знать, понимаешь? А Роман хотел помешать князю, за что и был убит». «Это отвратительно», — ответила Буря и повернула голову к окну. «Что именно?» «Вообще все. Отец придумал себе мнимую возможность, из-за которой все страдают вокруг. «Раз я здесь, значит, это вполне реальная возможность», — подумал я, но сказал совсем другое. «Так ты сможешь нас провести? И я могу рассчитывать, что ты будешь держать язык за зубами? Лучше бы ты не рассказывал, иначе...» «Я не спрашивал, что мне делать», — перебил я ее. «Я буду молчать и, да, смогу провести». Но что получу взамен?» «А ты хитра», — усмехнулся я. «Пожизненный запас обезбола. Тебе больше не придется колоться. Устроит?» «Более чем». «Хорошо. Этот вопрос мы закрыли. Переходим к следующему. Зачем твоему отцу проводить эксперименты над мутантами и людьми?» «Он ищет способы выживания человеческой расы. И, как он говорит, для этого все средства хороши». Моя мать была человеком, но стала таким же мутантом. Не помню, как это произошло, а мать Ромы — мутанткой с рождения. Но в свое время отец смог лишить способности моего брата, а мне, наоборот, привить нечто ужасное. Роман сбежал, а меня отдали мутантам, как надоевшую вещь. Я для отца лишь графа в журнале опытов. По щеке бури покатилась слеза. Мне жаль. Следовало продолжить разговор. Узнать как можно больше о будущем противнике или союзнике пока непонятно. Но девушка разревелась, и я не мог дальше задавать болезненные вопросы. «Отец», — она сама продолжила, запинаясь, — «он верит, что прошлое можно изменить, но я не знаю, как именно он хочет это сделать». Я поблагодарил Бурю и оставил наедине со своей печалью. Совершенно не умел успокаивать, а изображать переживания не хотел. Последние дни и так забрали у меня слишком много эмоций. Таков был Мор. Точнее, таким ему пришлось стать. Мутантом без страха и жалости, который способен на все ради спасения близких. Или, может быть, всего человечества. Пока эта мысль звучала в голове совершенно бредово. Но я не мог откинуть тот факт, что пришел из другого мира. И никто, кроме пришедшей со мной лавины, об этом не знал. Перед уходом из общежития, ставшего на время больницей, я навестил урана. Волк лежал на кушетке в отдельной комнатке. К лапе была подсоединена капельница. Медикаментов без того оставалось слишком мало, но я не жалел тратить их на друга. Волк был без сознания, но ухаживающая за ним женщина заверила меня, что он идет на поправку. С такими-то ранами лучше поспать подольше. Я погладил урана по загривку. Я оставил отдыхать. «Мор, у тебя раны на голове, кровоточит. Давай зашью», — предложила тетя Клава, когда я уже собирался уходить из здания. Старушка подловила меня в коридоре. «Да так заживет, отмахнулся я и осознал, что даже не заметил, как по шее стекала липкая струйка крови. «Не заживет, я же вижу. Ну-ка иди сюда». Она открыла ближайшую дверь и жестом подозвала меня. Вот как ей отказать. «Никак». Я натянул на лицо дружественную улыбку и пошел на экзекуцию. Отказался от обезболивающего, сославшись на то, что оно нужно другим, а я как самый сильный могу и потерпеть. Тётя Клава ворчала, что я совсем себя не счежу, пока зашивала мою рану. А я лишь молчал и улыбался, как дурак. Так обо мне только мать заботилась. Даже не знаю, как она там. Сильно ли переживает о пропаже единственного сына? Остаток дня я просидел в восстановительном кабинете князя, в здании администрации. Тут почему-то и без моей указки убрались в первую очередь. Я разгребал завал бумаг в столе. В основном это были дневники. Князь записывал практически все свои действия. Назначение мутантов на должности, выбор охранников, дуэли мутантов, поставки соседним поселениям и даже отгрузки детей раз в месяц. Последние десять лет он брал их из соседних городов. Мои размышления прервал стук в дверь, которую поставили на петли всего несколько часов назад. «Войдите», — указал я и спрятал бумаги обратно в стол. Зашел тот, кого я совершенно не ожидал увидеть. «Садись, Электро», — я указал ему на стул напротив меня. «Рассказывай, с чем пришел. Старик присел и что-то бормотал о шатающемся стуле. Его бы с тёте Клавой свести, они бы ворчали синхронно. Я улыбнулся от этой мысли, чем смутил мутанта. «Невежливо смеяться над старшими», — пробурчал он себе под нос. «Я не смеюсь. Пришлось вернуть максимально серьезное выражение лица». «Так с чем пришел? Старик достал из внутреннего кармана куртки планшет. Как только он смог его туда запихнуть, вещь-то отнюдь не маленькая. Мне наконец-то удалось взломать базу данных бункерских. У меня аж глаза на лоб полезли. Да, надо учиться скрывать эмоции, если я планирую задержаться на посту главы города. Ты не шутишь? Я сперва не поверил. Нет, электро нахмурился. Лучше меня здесь никто в технике не разбирается. Понял. Так что ты смог узнать?» Я бы не хотел расставаться со своим планшетом, тем более, когда мне открылись книги, собранные за последние 200 лет. Но если дашь свой планшет, я активирую тебе доступ. Думаю, больше всего тебя заинтересует карта местности с обозначением жилых бункеров. Мне удалось подключиться к спутнику, поэтому данные периодически обновляются. Соединение слабое, но мне хватает. Я кивнул и принялся шарить в столе. Где-то здесь был планшет князя. «От моего-то ничего не осталось». Нашел. Я достал из нижнего ящика устройства и включил, нажав вытянутую боковую кнопку. Электро взял планшет князя и долго тыкал своими костлявыми пальцами в сенсорный экран. «Ну что?» — поторопил его я спустя минут пять. «Мне откровенно становилось скучно». «Да, у тебя тут игра установлена, огород какой-то. Вот не могу грядку найти». «Пишет, что мне нужно клубнику посадить, чтобы перейти на следующий уровень». На полном серьезе ответил старик. Я выпучил глаза и ударил себе ладонью по лбу. «Ну что взять с этого старика?» «Да ты себе установи и играй сколько хочешь. Зачем моё время отнимать?» — предъявил я. «Базу данных разблокировал». «А, точно!» Электропару расткнул в планшет и протянул его мне обратно. «Ну, наконец-то!» Я не успел даже посмотреть, что же такое открыл «Электро», как он попросил. «Мор, может, поменяемся планшетами? Уж больно мне твой огород понравился». И протянул мне свой планшет. Внешние устройства выглядели одинаково, и мне было все равно, с какого экрана читать информацию. «Забирай». Не успел я взглянуть в новый планшет, как со стороны улицы послышалась автоматная очередь. Я вскочил с кресла и полетел, как унный рами, и со всей дури выкрикнул: Что тут опять происходит?